Глава двадцатая Однажды бог тьмы, ночи и ночных кошмаров Двейн прохаживался по обители богов. Погружённый в раздумья, он забрёл в сад, когда из тёплого летнего ветра и лепестков роз появилась богиня любви Ндек. Красивая и изящная, она была так прекрасна, что покорила сердце тёмного бога с первого же мгновения, так же, как и он покорил её. Стали они мужем и женой, поклявшейся разделить друг с другом вечность, и повязали свои запястья алой лентой, олицетворяющей связь их душ и судеб. С тех самых пор богиня любви связывает души, предназначенных друг другу пар, такой нитью, чтобы они могли отыскать того, с кем им суждено быть. Предание Ланиакеи. Эридан. 664-я не отходила от меня ни на минуту. Без умолку что-то щебетало, знакомилась с какими-то людьми. Ее, кажется, нисколько не смущало, что я молчу и почти не смотрю на нее. Девушка мертвой хваткой вцепилась в мой локоть, и я с трудом сдерживался, чтобы раздраженно не скинуть ее руку. Внезапно она вздрогнула и, замолчав на полусловие, замерла, глядя стеклянными глазами перед собой. Время словно замедлилось, а музыка притихла. Передо мной появился Райнхард. Его красивое лицо разрезала надменная улыбка. Он отсалютовал мне бокалом вина и сказал, «Пометуя о твоем скверном характере и стремлении к неверным поступкам в тот момент, когда финал уже близок, хочу напомнить одну очень существенную деталь». Голос Бога был наигранно скучающим. «Но я знал, что он без труда может вырвать сердце, стоящее рядом девушки и его интонация даже не дрогнет». Каждый раз, когда в твою глупую голову придут мысли совершить абсурдный поступок, вспоминай мои слова, повторяя их как молитву, как мантру, как непоколебимое правило. В глазах Бога полыхало такое пламя, словно он хотел не произнести, а выжечь эти слова на моей коже, как клеймо. Я с легкостью могу отнять твою жизнь и все, что тебе дорого. И речь далеко не о смерти, маленький принц. Есть кое-что гораздо хуже. Он сделал драматическую паузу. «Забвение». Бог протянул это слово так, словно пробовал на вкус, пытаясь понять, какие приправы в него добавлены. «Проклятие по сравнению с этим покажется тебе благословением, обещаю. А чтобы не быть голословным, я продемонстрирую, как легко могу это провернуть». «Зачем?» Бог недоуменно на меня взглянул, а затем ответил так, словно это было само собой разумеющимся. «Мне нравится смотреть, как ты страдаешь». Внезапно все пришло в движение. Раздались звон бокалов, гул голосов, шорохи платьев. Стоящая рядом девушка громко рассмеялась. Знакомая теплая волна скользнула по моей шее. Око черного дракона. В одном из дверных проемов, ведущих в бальный зал, появилась Эйлиен. Мое сердце почему-то неприятно сжалось. А еще стало очень неудобно от того, что рядом стоит 664 и сжимает мой локоть. Желание оттолкнуть ее стало невыносимым. Я смотрел на фигуру Эйлиен в черном платье. Она осматривала зал, словно искала кого-то. «Посмотри на меня», — думал я, и в то же время, «не смотри на меня, не смотри, не смотри». Ее глаза скользили по толпе, пока не встретились с моими. Казалось, внутри меня все это время дремала целая стая птиц, которую внезапно спугнули. И теперь они разлетелись, вопя, стуча ребра и безумно хлопая крыльями. Чувствовать это было ужасно, и одновременно с этим — просто восхитительно. Мгновение мы смотрели друг на друга, не отрываясь, словно в этом зале нас было только двое. Затем ее взгляд дрогнул и упал прямо на женскую руку, сжимающую мой локоть. По лицу Эйлиен прошла тень. Казалось, ее глаза прожигают мне кожу. Целительница посмотрела на 664-ю, как на нечто, оставляющее горький привкус во рту. А когда вернула взгляд ко мне, я увидел, как в ее глазах что-то разбилось. Я не понимал, почему, но... Мне, демоны подери, было безумно неловко. Захотелось немедленно подойти к ней и все объяснить, но с какой стати? Да и что я скажу? Ты не так поняла. Между мной и этой женщиной нет ничего такого. Просто я должен убить ее, вот и все. Но мне нужна ты, только ты. Так что ли? Торжественный звон в зале возвестил о прибытии правящей семьи, и все присутствующие затихли. Двустворчатые двери императорского крыла распахнулись, впуская в бальный зал императора и императрицу северной короны. Валериан и Каваделена Мевдор-Орлийские шли, взявшись за руки. Выглядели они лет на 40, не больше, хотя, насколько я знал, им было в районе 80. Валериан — высокий, подтянутый и широкоплечий мужчина при одном виде которого возникает лишь одна ассоциация — воин. Его голубые умные глаза светились силой и стойкостью. Светлые золотистые волосы еще не тронула седина, подбородок скрывала небольшая светлая и ровно подстриженная борода такого же оттенка, как волосы. Камзолы и брюки были бирюзового цвета. Воротник стойка расшили серебром и драгоценными камнями. Поверх камзола красовалась императорская цепь из последовательно чередующихся квадратных серебряных звеньев двух видов. Одни изображали оленя, а вторые — двух волков. Цепь венчала большая восьмиконечная северная звезда, символ империи. И все это великолепие было инкрустировано драгоценными камнями в тон с короной. Кваделена на фоне мужа выглядела еще более хрупкой и маленькой. Ее глаза цвета лазури сияли добротой и умом. Золотые волосы убрали в красивую прическу в виде переплетенных между собой локонов, а венчала их усыпанная драгоценностями корона. На императрице было платье такого же цвета, как камзол императора, словно их пошили из одной ткани. Корсаж казался таким тугим, будто его выковали в кузне. Пышная юбка с небольшим шлейфом струилась волнами и переливалась в свете магических огней. Колье из бриллиантов, напоминающее воротник, полностью закрывала шею и часть плеч. За ними, слаженной толпой, шли наследники — кронпринц Эймунд, принц Варт, принц Стейнульф, принцесса Миневра и принцесса Гутрун. Но мой взгляд на них даже не остановился, потому что... потому что это было не всё. Объявили о прибытии высокопоставленных гостей — принцессы Империи Черной Короны Изгерт Оствар Дарквен и принца Эридана Оствар Дарквена. Звук собственного имени произвел эффект удара ножом в живот. Казалось, пространство вокруг покачнулось и сдавило сознание. Думаю, если бы сейчас мне в сердце вонзилась стрела, то даже это не удивило бы меня так сильно, как удивил звук собственного имени и титула. В груди что-то стянулось тугим узлом, не давая дышать. Исключительно благодаря силе воли я запихал все свои эмоции в дальний угол, не разрешая им вырваться и не позволяя себе заорать рядом с принцессой Изгард, гордо вышагивал не я. эйлин Во мне бушевал ураган чувств. Желание разрушить всё вокруг стало нестерпимым. Мне хотелось заорать, разодрать на клочки каждую праздничную гирлянду, сорвать шёлк со стены и порвать его на лускуты, перевернуть столы с напитками, разбить каждый музыкальный инструмент, сжечь зачарованные лепестки, парящие над головами, чтобы они осыпались пеплом. Из лап собственных разрушительных раздумий меня вырвало лишь прибытие в зал императорской четы в полном составе. Как всегда, ослепительно прекрасные и величественные. Их сходство друг с другом выглядело даже немного пугающим. Все как один золотоволосые, голубоглазые. Император с императрицей выбрали даже одинаковые цвета одежды. Дети, разодетые во все оттенки синего, вышагивали вслед за родителями, вздёрнув наверх свои величественные породистые носы. Объявили о прибытии высокопоставленных гостей принцессы Империи Чёрной Короны Искерд Оствар Дарквен и принца Эридана Оствар Дарквена. Имя Эридан грохотало в моей голове, как боевые барабаны, оглушая, перекрывая воздух, разъедая изнутри. Я понимала, что это не тот Эридан, которого я знала, но всё равно не удержалась и оглянулась на того. Лицо мужчины по цвету Напоминало полотно, белое и неживое, словно все тёплые краски стёрли. Рожеволосая девушка рядом с ним всё так же сжимала его локоть и, кажется, что-то говорила. А Макс смотрел куда-то невидящими глазами, будто в числе почётных гостей оказался один из перевозчиков душ, умерших Арнльот. Я проследила за направлением его взгляда и… Не смогла сдержать своего удивления. Казалось, моя челюсть отвисла до самого пола, мощёного изысканной плиткой. Это невозможно. Рядом с принцессой Изгерт вышагивал золотоглазый вор. Тот самый демоны подводного мира, его раздери. Внезапно мне стало плохо, очень-очень плохо. Пол накренился, желая меня уронить, и я лишь каким-то чудом устояла на ногах. Схватила с подноса официанта бокал шампанского и выпила залпом. Снова посмотрела на принца в надежде, что мне всё-таки почудилось, но нет. От досады я скрипнула зубами, излишнее резко поставила уже пустой бокал на поднос чтобы схватиться за новый у тебя такое кислое лицо словно его высочество принц эридан оствардарвенн лично нанес тебе смертельное оскорбление хмыкнул непонятно откуда взявшийся капитан ббрадверэрдель льотальф я хмуро на него посмотрела но ничего не ответила боюсь да речи вообще вернется ко мне не скоро принц шел все той же походкой грациозного хищника Удивительно, но даже с короной на голове он выглядел так, словно явился сюда только для того, чтобы всех вокруг облапошить или убить. Я смотрела и не верила своим глазам. Казалось, еще чуть-чуть, и кто-то выкрикнет «Шутка!». Все вокруг посмеются, зааплодируют, и выйдет настоящий принц. Но этого не произошло. Я обреченно прикрыла глаза. Эридан. Я смотрел и не мог поверить. Райнхард вышагивал рядом с Изгард, надев на себя мое имя, как сшитый по фигуре костюм. «Должно быть, это какой-то странный сон». В голове, заевшей пластинкой, повторялись его слова. «Я с легкостью могу отнять твою жизнь и все, что тебе дорого». И речь далеко не о смерти, маленький принц. Есть кое-что гораздо хуже. Забвение. Я, наверное, никогда не смогу это забыть. То, как мое место занял кто-то другой. Он словно содрал мою кожу и влез в нее. Но то, что произошло дальше, поразило меня гораздо сильнее. Изгерт и Райнхард подошли к тронному возвышению. Император с императрицей вышли к ним навстречу, ослепительно улыбаясь, чем вызвали всеобщее ошеломление. «Сегодня», — начал император, и в зале моментально повисла тишина, присутствующие ловили каждое слово. «Знаменательный день». «Помимо праздника трех лун мы празднуем долгожданное событие — возвращение нашего любимого сына». Толпа театрально ахнула. Император сделал паузу, давая гостям время справиться с эмоциями. Они перешептывались и оглядывались, но, осознав, что самостоятельно найти ответ на все свои вопросы не смогут, затихли и уставились на императора. 25 лет назад, при заключении мирного соглашения с империей Черной Короны, В качестве гарантии соблюдения договоренностей мной и императором Дарреном было принято решение о временном кровном обмене. Толпа снова ахнула, а император, изображая Великую Скорбь на породистом лице, продолжил. «Это был непростой шаг, который мы с императором дараном Оствар Дарквеном приняли с тяжелым сердцем. Но эта жертва была во имя мира в наших империях, мира, который мы должны были создать и поддерживать». Согласно временному кровному обмену стейнульф младший сын императора дарана прибыл ко двору империи северной короны чтобы жить и воспитываться в императорской семье мы приняли его в свою семью как родного и дали свое имя наш же младший сын эридан отбывал ко двору империи черной короны где получал аналогичные привилегии казалось небо рухнуло прямо мне на голову я больше не хотел ничего слышать Я хотел перестать чувствовать, как внутри что-то перемалывает меня в труху. И в этот знаменательный день, — продолжил Валериан, — согласно договору о временном кровном обмене, мы с императором Дарреном предоставляем нашим сыновьям право выбора. О, ну надо же, спустя 25 лет это же особенно актуально. Принц Эридон Оствар Дарквен остается в империи Северной Короны, а принц Стейнульф Меф-Дор-Арлийский — отправляется вместе с принцессой Изгерт Оствар Дарквен в империю Черной Короны. Принцам дается год, чтобы решить, в какой империи они хотят остаться. Это будет только их выбор, и мы с императором Дарреном примем его. Эти новости располосовали мое сознание. Это как провалиться в пропасть, когда преодолел почти весь путь. Это как неожиданный удар под дых, это как сорок живых Император говорил что-то еще, но я уже не слышал. Я забыл, как дышать. Хуже всего то, что я не мог скрыть эмоции, и Райнхард наслаждался этим. Он смотрел на меня и упивался каждым оттенком удивления, разочарования, боли, презрения, гнева, грусти. Всем тем, что я много лет не показывал, пряча их в самых глубоких подвалах своей души. Мы смотрели друг на друга через весь зал, и я отчетливо читал в его глазах торжество, а он в моих ярость. А еще беспомощность так как я прекрасно понимал, что это еще не все. Император продолжал что-то говорить, но меня это уже не интересовало. Все, что мне сейчас было нужно, это испепелить Райнхарда взглядом. Валериан с кваделеной вышли в центр зала. Зазвучала музыка. Эймунд пригласил Изгерт. Этот танец был только для членов правящего рода. Остальные могли присоединиться к нему лишь в самом конце, чтобы изобразить несколько общих фигур, завершающих танец и плавно перейти в следующий. Вард пригласил Миневру, Стейнольф, Гутрун. Но сделали они это, только убедившись, что Райнхард не намерен танцевать со своими приобретенными сестрами. Он намерен выбрать кого-то другого. Бросив на меня многозначительный взгляд, Бог направился в толпу гостей. «Только не она. Нет, только не она».